Внедренное в сознание безответственность стала уже наследственной. Чтобы спасти человека от гибели, необходимо дружными усилиями светлых умов пробуждать омраченное сознание. Надо, чтобы лучшие духовные наставники немедленно провозгласили очищение заветов Христа в свете учения последнего апологета христианства, великого мученика Оригена. При этом очищении и новое великое провозвестие засияет всеми лучами, неся синтез, неся вмещение в притворение всех заветов. В заключение приведу параграфы из книги «Мир огненный». В эту пору мирового засорения есть лишь единый путь перерождения мышления. Именно нужно будить сознание. Именно, когда дух может уже оглядываться назад, зная, что день вчерашний со своим мышлением уже миновал, то происходит трансмутация распознавания. Именно минувшее время может духу указать, как проходят и перерабатываются все энергии. Но горе, желающим встретить будущее, оглядываясь назад, ибо дух, обремененный останками вчерашнего дня, Нагружен громадами. С таким грузом не взобраться на гору, не пройти через врата света, не приобщиться к светлому будущему. Так если отцы церкви зовут в прошлое, то служители света зовут в будущее. Пробуждение сознаний, очищение учения и зов в будущее дадут великое перерождение мышления. На пути к миру огненному моя ведущая рука смещает энергии. Помните, как в первых книгах сказано, «Хотящий дойти в новую страну должен не только отбросить все предрассудки, но и войти путем новым». Да, нельзя строить на том, что отжило. Сдвиг в сознании масс произошел, и это — Нужно понять. Народ жаждет света, он жаждет духовной пищи, но пища эта должна быть чистой, и ризы новых духовных наставников должны стать действительно белоснежными и они должны идти стопами владыки Христа и стопами Его истинного отображения на земле, нашего великого преподобного Сергия. Именно преподобный Сергий. Приобщенный огню и огненному крещению, знал и знает природу божественного начала. Именно преподобный Сергий не был богословом и догматиком, но вся жизнь его была подвигом подражания Христу в его самоотверженном служении Родине и миру. Да, преподобный Сергий жил заветами Христа, но не церковными утверждениями. Его отказ от митрополитчего поста не происходил ли тоже от того, что дух его знал все расхождения церкви с истиной? Много непостижимых уму тайн открывается при приобщении к божественному началу огня. Но тайны эти дух хранит в сердце, ибо помнит он завет Христов «Не давайте святыню псам». «И не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами и, обратившись, не растерзали вас». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 6. «Так не будем кощунствовать в неведении, но преклоним главу нашу в смирении перед тайною великого божественного начала» проявляющегося для нас, смертных, в великолепии всего созданного, видимого и невидимого нам. Почтим это божественное начало чистотою жизни и побуждений, принесем на служение миру сердце, горящей любовью и полностью свет нам открывшему. Отче Сергий, дивный, с тобою идем, с тобою победим.